Глава 37. Белая прятка. Неожиданно эльфята попытались захлопнуть дверь перед нашим носом. Вы чего испугались? Нам с Ланом удалось придержать дверь. Малыши, я привела своего знакомого. Дверь все же открылась. Господин Лан темный маг, и он поможет очистить дом. Смутившись, что раньше не предупредила, виновато посмотрела на эльфа. Я не умею очищать от темной энергии. Проходите, пригласил старший брат, а младшие радостно заулыбались. Войдя вовнутрь, Лан внимательно осмотрел комнату. На первый взгляд все чисто, если не считать странной черной плесени в углах. Ребята, где ваша мама? В спальне лежит. Мы пытались ее покормить, но она не реагирует, ответил старший. Так. В нескольких метрах от вашего дома стоит карета. Сейчас вы быстро побежите к вознице и передадите мои слова. Нет, лучше вы прокатитесь вместе с ним, за моим самым незаменимым помощником. Передайте вот что». Эльф попросил малышей съездить за полуорком Хетмариком и лекарем для их матушки. Стоило счастливым детям выйти за дверь, темный эльф тут же строго посмотрел на меня. «Почему вы сразу не сказали, что вам нужна магическая помощь? Я не отказал бы в просьбе. И сейчас не пришлось бы ждать, пока приедут моя поддержка и лекарь. По дороге сюда могли их подхватить. «Извините, господин Ланвилетрен. Боялась, что вы не согласитесь. Мы почти не знакомы». Из комнаты, где лежала хозяйка, послышался стон, заставивший меня броситься к ней на помощь. Распахнув дверь, быстро подошла к кровати. Я грустно вздохнула. Бедняжка вернулась к тому состоянию, в каком мы с Луи застали ее в первый раз. Лежала, постановая, и не открывала глаза. Откликнется ли моя магия? Я протянула ладони к эльфийке и уже закрыла глаза, как почувствовала, что меня подхватили сильные руки и приподняли. «Что вы делаете?» Распахнув глаза, посмотрела на темного эльфа. «Не хотел вас напугать, но тут лекарские навыки, которыми вы владеете, А тем более навыки портальных перемещений не помогут. В этот раз придется поработать мне, как и в доме мельничихи». К женщине присосались черные. Как вам пояснить, чтобы не напугать? Он поставил меня на пол в соседней комнате. Пиявки. Они маленькие, но их много. Пьют магическую и жизненную энергию. Интересный случай. Я не почувствовал присутствия наговора или что-то в этом роде. Не было влияния извне. Скорее всего, в случившемся виноваты или сама хозяйка, или ее муж. Дети на такое не способны. Они не умеют долго злиться или ненавидеть с такой силой. Дети, они и есть дети. Стойте тут, Алисия. Я постараюсь облегчить страдания вашей знакомой до приезда моих помощников. В комнату не заходите. Повторно предупредил эльф и скрылся за дверью, плотно закрыв ту за собой. Как же, буду я стоять и ждать подойдя на цыпочках, медленно приоткрыла дверь. Темный эльф стоял ко мне спиной, цокал языком и руками отрывал что-то невидимое от тела молодой женщины. Бросая это на пол, тут же выпускал темную магию, похоже, уничтожая то, что лежало на полу. Я так увлеклась процессом, что не заметила, как перешла на магическое зрение. На теле девушки оставалось всего две пьявки. Не обманул эльф, улыбнулась я про себя и охнула. Мой взгляд упал на мужскую фигуру. В ауре господина Лан Велитрена, именно в том месте, где совсем недавно была рана, зияла дыра, через которую утекали магия и жизненные силы. Лан, похлопав ладонями, медленно повернулся в мою сторону. Все же не утерпела и заглянула. «Теперь можешь зайти и посмотреть на свою пациентку. Появился румянец на щеках, дыхание выровнялось». «Скоро прибудут лекари и увезут ее в больницу. Ей нужна помощь. Дом почистят маги». «А как же дети?» – выходя из комнаты спросила я. «Дети? Если есть родственники, то на время отсутствия родителей передадут им. А если нет, то в приют. Он один в городе, но очень хороший. Его курирует сам император. Чисто, тепло, вкусно кормят, хорошо одевают и обучают». «Думаю, пока нет отца, это хороший выход из ситуации». Эльф медленно присел на ближайший стул и прикрыл глаза. Его лицо побледнело. Не сдержавшись, я подошла к нему со спины и положила руки на плечи. Темный эльф попытался повернуться. «Закройте глаза, Ланви. Я просто постою сзади и помассирую ваши плечи. Вы проделали большую магическую работу. Вам необходимо отдохнуть». Моя магия медленно заструилась по его плечам. Единственным желанием было, чтобы светлые потоки быстро залечили рану в его ауре. Я не заметила, как сама закрыла глаза, а когда открыла, то поняла, что Лан все видел. Его удивленный взгляд был направлен на мои руки. «Алисия, я первый раз вижу светлого лекаря». Улыбнувшись, я медленно выдохнула. Похоже, он никогда не видел фей и их магию в действии. «У меня сегодня вдохновение. Обычно магия еле бежит к рукам. Мне показалось, или колени предательски затряслись». «Алисия, у вас появилась тоненькая белая прятка в волосах», — охнул эльф в полный сил как магических, так и жизненных. «Возможно, вы задействовали не только магию, но и жизненные силы. Сейчас лекарь придет, Обязательно прикажу ему вас осмотреть». «Не нужно», — попятившись к выходу, испуганно произнесла я. «Моему здоровью ничего не угрожает. Вы просто не замечали, но эта прятка у меня с рождения!» Рукой попыталась прикрыть голову. «Она с другой стороны», — улыбнулся эльф. «Настаивать не буду, милая Алисия. Разберемся с делами, и я отвезу вас домой». «Спасибо, господин Ланвелитрен. Его слова меня ничуть не успокоили. Как это могло произойти? Раньше я магичила, и волосы не меняли цвет». Ой, что сейчас будет? Мне точно попадет и от Луи, и от Бальтазара. Неужели придется вновь бежать? За мыслями и не заметила, как Лан положил на мою ладонь свою. Все будет хорошо, тихо произнес он, поглаживая мои пальцы. Я не дам вас в обиду. С чего вы решили, что меня кто-то хочет обидеть? Нервничая зачем-то закусила нижнюю губу, выдавая свое состояние. Потому что я не простой житель империи а глава тайного сыскного департамента. «Алисия, что с вами?» Он подхватил меня и посадил на тот стул, где недавно сидел сам. «Я вспомнила, что печь не выключила в булочной», ляпнула первое, что пришло в голову. «Печь?» — эльф обмахивал меня попавшим под руку полотенцем. Именно в этот момент в дверь постучали.